О, много значительно молвил он. Ошейника нету. Ну вот и прекрасно. Тебя ты мне и надо. Ступай за мной, он пощёлкал пальцами. Фить. Фить. За вами идти до да на край света, пинайте меня вашими фетровыми ботиками в рыло, я слово не промолвлю.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 У мёртвого переулка, расчищая дорогу, диким воем так напугал какую-то даму, что она села на тумбу. Раз же два подвыл, чтоб поддержать жалость к себе. Какой-то свалочной подсибирского сделанный кот-бродяга вынырнул из водосточной трубы, и несмотря на вьюгу, учуял краковскую. Пёс Шарик Свету не взвидел при мысли, что богатый чудак, подбирающий раненных псов в подворотне,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 И у самой пожарной команды у окошка, из которого слышалось приятное ворчание волторны, наградил пса вторым куском поменьше, золотняков на 5. Эх, чудак. Это он меня подманивает. Не беспокойтесь, я и сам никуда не уйду. За вами буду двигаться куда ни прикажете. Фить-фить-фить. Сюда? В Обухов? С чего я должен? Очень хорошо известен нам этот переулок. Федь, Федь, сюда судово э нет, позвольте. Нет, тотшевей царь, а уж хуже этого ничего нет на свете, во много раз опаснее дворника. Совершенно ненавистная порода, гаже котов, живодер в пазументе. Да не бойся, ты иди. Здравствуй, желаю, Филипп Филиппыч. Здравствуйте, Фёдор.